Четвертое Ледяной дождь поливал наше место 48 часов. Ломал ветви деревьев, холодными потоками вливался в дыры на крышах, заполнял улицы и тротуары мутными лужами. Лайла, вытянувшись в своей палатки, иногда отрывалась от книги, которую читала, чтобы пнуть стены и стряхнуть свинину ледяную корку. Звук был. Такой словно било стекло. Она переключилась с бумажных книг на электронное, не подозревая, что привычный мир рухнет, и об электронных книгах, как и о многом другом, придется забыть. Но книги в ее доме оставались, и некоторые даже не покрылись плесенью. Дочитав книгу, она вылезла из палатки, и полужайки поспешила к своему полуразвалившемуся дому. Лайла не могла представить себе жизнь в нем, Он пропитался воспоминаниями о сыне и муже, но и не могла заставить себя переехать. В луче динамо-фонаря блестели полосы, стекавшие по стенам воды. Звуки дождя напоминали ворчание океана. С полки в глубине гостиной Лайла взяла сырой на ощупь детективный роман и двинулась в обратный путь. Луч фонаря упал на странный желтоватый листок, который лежал на сгнившем табурете у кухонной стойки. Лайла подняла его. Это была записка от Антона, информация о древесном хирурге, который мог заняться вязами во дворе. Лайла долго смотрела на записку, потрясенная этой находкой, потрясенная близостью другой жизни, реальной, прошлой которая появилась внезапно, словно ребенок, выскочивший из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть.